«Больше не спеши!» Туркмен говорил, казаки у колодца напряженно ждали, не выпуская из рук оружие, а Скобелев сверлил мысль о мазине. Ведь если туркмены бросятся, они их сомнут, им никак не устоять, не умением и храбрость, а числом возьмут. Один бей ждать не может, его люди хотят пить, «Одолевает жажда?» — перевел Садык. «Скажи, что подождали. Сейчас, мол, решим». Скобелев подъехал к казакам. «Ну что, братцы, будем драться. Вначале пальнете разом, потом ударим сабли. Один б он на бархане, в чалме, я беру на себя. Только с боков прикройте». Офицер незаметно расстегнул кобуру револьвера. Дернул в рукоять сабли, она легко подалась из ножен. но «Ну, с Богом!» и тронул коня. Сблизившись, крикнул «Эй, Эдин Бэй!» «Пойди сюда!» и поманил рукой. Эдин Бэй выехал не сразу, что-то сказал ближним и потом медленно стал спускаться. Скобелев видел под челмой бородатое скуластое лицо. За зеленым кушаком заткнут пистолет на боку сабля. И тут же вслед за ним бросились десяток всадников. Казаки ударили по ним залпом, двоих сбили с коней, но остальные продолжали скакать, неслись на офицера. Один бэй вырвал саблю, «Так вот вы как!» — Скобелев пришпорил коня, направил его на вожака. Опережая главаря, он занес саблю и, вкладывая в удар, всю силу полоснул того по плечу. С головы слетела и покатилась под ноги коня чалма. «Ой, ла-ла!» — окружили «Ла -ла Скобелева всадники, но подле оказались казаки. Образовав кольцо, а не защищая раненого командира, рубились из последних сил. Поручик Мазин, еще издали увидев бинокль всадника в лохматых шапках, почувствовал недоброе. Приказав Диригину скакать на выручку, поручик подал команду открыть огонь. Ракетчикам понадобилось всего несколько минут, чтобы зарядить станок. «Огонь!» Оставляя огненный хвост, к колодцу понеслась одна ракета за ней вторая. Они разорвались у бархана, вызвав среди неприятеля панику. Увидев приближающихся казаков, бандиты бросились от колодца. Когда подоспел поручик, Сковелев лежал без признаков жизни, лицо и френч залиты кровью. Солдат-фельдшер рванул на его груди рубаху, припал к телу. «Жив! Скорее воды! Бинты!» «Кладите на повозку!» — распорядился Мазин. На теле подполковника насчитали семь ран. Жизнь едва теплилась. Пятнадцать суток пролежал Скобелев после стычки у колодца Атыбай. Раны не заживали, Кровоточили, а фельдшер, используя различные способы и средства, отхаживал его, стараясь скорее поставить на ноги. Однажды к повозке, где лежал раненый Скобелев, подошел слепец. Постукивая палкой о землю, он ткнулся грудью о повозку и, протянув руку, пескляпым голосом попросил милостынь. «Идея, идея!» недовольно, — недовольно проговорил фельдшер. «Зачем калеку гонишь?» — вступился за него Скобелев. «Накорми его, напои, сто грехов с души снимешь». «Так ведь мудрость говорит». Фельдшер подал слепому котелок с кашей, тот сел в стороне и начал есть. «Узнай, Садыка, чего он слеп?» — попросил раненый переводчик. Тот подсел к старику, стал расспрашивать, потом сообщил, что глаз старик лишился по приказу хана,